Глава 9. Татьяна Николаевна, поднимаясь, максимально демонстрируя вежливость и радушие, приветствовал я исполняющую обязанности директора гимназии. Не сработало, конечно же. Смотрела неожиданная гостья на меня настороженно, словно в любой момент ожидая подвоха. Но предложенный чай и моя искренняя предупредительная приветливость сыграли как надо. Так что постепенно Татьяна Николаевна чуть расслабилась. Но удивление форсировать беседу Татьяна Николаевна не стала. Мы попили чай, и после череды дежурных фраз и комплиментов с моей стороны, прямых, касающихся организации учебного процесса, и завуалированных к ней как прекрасной даме, её директор перешла к делу, выложив на стол планшет Татьяна Николаевна запустила воспроизведение видеоролика. Едва глянув, я даже не удивился. На экране демонстрировался класс по созданной в реальности локации арены колледж Харрингтон, где на момент воспроизведения остались только мы с Заряной, Клаудия и два корпората. «Скоро на федеральных каналах уже крутить начнут», – фыркнул я себе под нос. Дальше смотреть даже не стал. Что я там не видел? Не начнут, серьёзно ответила Татьяна Николаевна. Это запись из защищённого архива Марьяны Альбертовны. Свернув изображение, Татьяна Николаевна показала мне экран доступа приватного портала Мисалина. И у меня сразу мелькнуло череда мыслей и предположений. Если Татьяна Николаевна добралась до архивов Марьяны, это хорошо. Потому что примерно об этом Я давно намеривался как-то её попросить. Мне ведь необходимо знать, каким образом Вася превратился в статуэтку, которую мне передала мой ангел-хранитель. Несмотря на строгий запрет видеофиксации на отдельных территориях гимназии, мне почему-то кажется, что Марьяна этот запрет обошла. Хотя а нужно мне это знать? Вернее, нет, не так. Нужно ли мне, чтобы и Татьяна Николаевна об этом знала? потому что шанс неожиданно умереть, едва становишься обладателем знания уровнем выше положенного, критически возрастает. И втравливать во взрослые игры эту стороннюю женщину, и так уже поставив один раз на кон ее карьеру, и даже на верную жизнь, я не хочу. Это, даже не считая аргументов насчет того, что Татьяна Николаевна ставленница рода Эльвиры, И нам, как находящимся под прицелом одержимых, сейчас откровенно удобно. А пока я немного завис в раздумьях, сама дама, о роли которой во всей этой истории размышлял, что-то спросила. Простите, Татьяна Николаевна, отвлёкся чуть на тяжёлые думы. Артур, у вас передо мной есть обещанные обязательства. внимательно скрыв раздражение моей отстранённой невнимательностью к её словам, произнесла Татьяна Николаевна. Все свои обязательства я, в общем-то, ей уже простил, только сообщать об этом сразу не стал. Тем более, что в результате всего произошедшего она под протекторатом рода сибирских заняла кресло директора гимназии. Пусть и исполняет обязанности, но от чего бы и не выслушать И как оказалось, именно об этом Татьяна Николаевна и собиралась пообщаться. Артур, после переезда в Архангельск и ликвидации целительского факультета в гимназии сложилась непростая ситуация с рейтингом. Едва Татьяна Николаевна начала говорить: "Я уже понял, в чём дело. Из исполняющей обязанности ей не терпится превратиться в директора императорской гимназии без всяких приставок и О. Интересно. А кроме неё есть неодарённые директора учебных заведений для владеющих даром? Татьяна Николаевна, всё с рейтингом отличным в перспективе. Сюда ведь навезли снежных принцесс и целый отряд новых преподавателей. И рейтинг гимназии скоро пойдёт вверх. "Завезли", с воражением повторила она. "Ну да, действительно. Как-то я сам сразу не догадался. По сути В этом становлении рейтинга сама Татьяна Николаевна участия не принимает. Просто завезли новую кафедру льда в гимназию с новыми преподавателями и даже студентами. Это произошло сразу после отставки Марьяны, и к Татьяне Николаевне отношение имеет опосредованное. Ей же сейчас нужно что-то, что будет именно её заслугой. И ведь делать паузу в карьере она явно не собирается. Дама она, как понимаю, с амбициями. И если видит цель, просто идёт к ней по прямой, пока есть возможность. Причём не думаю, что я один сейчас являюсь предметом её интереса. Наверняка прорабатывает и другие варианты. Но то, что, несмотря на показательное игнорирование мной назначенных встреч, она всё же приехала, поправ свой гордость, показатель. И я ведь прекрасно представляю, что ей от меня нужно. проходил подобный разговор совсем недавно. «Вы хотите, чтобы сборная команда по практической стрельбе попала в золотую сетку?» «Как минимум, с осторожной настороженностью, явно ожидая моих возражений», подтвердила Татьяна Николаевна. «Для вас, Татьяна Николаевна, я, вернее мы, вся команда, делаем все возможное. Можете быть уверены», уверил я и о директора. Это и в наших прямых интересах. Ну вот, как всё хорошо получилось. Не пришлось говорить о том, что я ей все свои долги простил. А так получается и услугу делаю. Но Татьяна Николаевна не сразу мне поверила. Пришлось потратить ещё несколько минут на вежливое убеждение в серьёзности моих слов. Всё же не умение, а возможность побеждать в соревнованиях равных. в этом сословном мире привилегий. И Татьяна Николаевна не была уверена, что мы, даже имея возможность, будем именно готовы побеждать. После того, как я в очередной раз уверил её директора, что даже не с моей, а с нашей стороны всё будет сделано для победы на турнире, она решила откланяться. В тот момент, когда Татьяна Николаевна поднялась с места, Дверь кабинета открылась, и в нее протиснулся понемногу приходящий в себя кот. Желтые демонические глаза равнодушно осмотрели помещение, не удостоив взглядом ни меня, ни ИО-директора, после чего животное двинулось вдоль стены, оглядываясь вокруг и обнюхивая свой новый дом. Я видел, что демон сейчас животное не контролирует, и едва отогревшись и придя в себя, шерстяной просто вспомнил, как должен жить каждый уважающий себя кот. Муся? вдруг воскликнула крайне удивлённая Татьяна Николаевна. Так, я сообразительный и всё ловлю на лету, и сейчас я понял, из какого именно дома потерялся кошан. Ну да. Я ведь выдернул Татьяну Николаевну из кровати, уезжали мы в спешке, Потом её дом могли навещать жандармы или полиция. Двери на распашку, вот катана напугали, он и убежал. Вот только как вообще можно было назвать такого кота муси? Ума не приложу. Впрочем, Татьяна Николаевна сильная женщина, поэтому может позволить себе подобные слабости. Мусичка, между тем, уже поднялась и во директора, и шагнула к невозмутимому шерстяному А если демону приказать захватить тело Татьяны Николавны, подумал я вдруг. Хоба, и столько сразу возможностей. Но как подумал, так эту мысль и отмёл почти сразу. Это будет неправильно. Я это чувствую на подсознательном уровне. Я ведь одержимый и постоянно использую силы, которые откровенно опасны, не только для окружающего мира, но и для меня. И опасны не в плане физических увечий. Это опасность для души. Я ведь помню, в какое чудовище превращался фон Коллер, когда демонстрировал нам заклинание седьмого уровня. И я сейчас подхожу к тому, чтобы по мере увеличения сил совсем скоро идти по лезвию бритвы. Если буду плохо владеть тёмными искусствами, меня просто убьют. Если буду слишком хорошо ими владеть, либо сам убьюсь, либо превращусь в откровенную нелюдь, просто отформатировав своё сознание, понемногу вымывая из него всё человеческое. Может быть, поэтому на подсознательном уровне я и помогал Шиманской и Гигденизу, нянчился с Заряной, поступался гордостью в общении с Анастасией. Мне словно нужны якоря, простых, человеческих отношений и эмоций. за который я могу зацепиться. Иначе оглянуться не успеешь, как во имя всеобщего мира и всепобеждающего добра и счастья для всех начну одну за другой сжигать королевские гавни. "Кот, беги!" оборвав нахлынувшие вдруг рефлексии, обратился я мысленно к демону. На первый взгляд, сразу ничего не изменилось, но демон уже плавно перехватил контроль над телом животного. Всё так же неторопливо передвигаясь, оглядываясь, как купивший захудалую деревушку барин, кот прошёл вдоль стены, мягко ускользнув от рук Татьяны Николаевны и направился к выходу. Удивлённая наличием у меня дома её кота и её директора, нагнувшись в неудобной позе, пробежала несколько шагов, намереваясь подхватить животное на руки. Я в этот момент несколько потерялся в мыслях. Очень уж вид сзади впечатляет, особенно сейчас, когда юбка плотно обтянула ягодицы и бёдра нагнувшейся Татьяны Николаевны. Но позволил я себе лишь секундную слабость, почти сразу отведя взгляд. Кот между тем ускользнул от требовательных рук и даже коротко зашипел, распушив хвост. Демон предупредительно показал хозяйке острые когти, а после в пару прыжков покинул кабинет. Татьяна Николаевна даже отшатнулась. Подобной агрессии от простите, Господи, муси-мусички она никак не ожидала. И вот директор обернулась ко мне в смешанных чувствах, а я только развёл руками. Татьяна Николаевна подобрал кота сегодня утром на окраине города. Его кто-то избил и облил водой. Он замерзал, был напуган и растерян. Может быть, его по голове били, и у него амнезия от ударов, так что он вас просто не узнал. Гостья совершенно определённо хотела сказать мне сейчас много всего и сразу, но просто не находила слов для первой фразы. Давайте кот немножко поживёт у меня, а как придёт в себя после уличных приключений, вы его заберёте. Мысли бросить своего кота у меня, Татьяна Николаевна, судя по виду, не допускала. Вы можете попробовать его поймать и забрать, продолжил я, стараясь говорить спокойно и лишними эмоциями не вызвать гнев на себя. Но котику очень сложно пришлось на улице, поэтому, может быть, действительно лучше ему некоторое время пожить у меня. Татьяна Николаевна лишь ажгла меня взглядом и порывисто вышла из кабинета. Насколько понимаю, она решила всё же поймать кота. По крайней мере, несколько протяжных мявков, раздавшихся из-за двери через некоторое время, мне показались именно признаком гонок ИО директора за своим питомцем. Ничего, у Татьяна Николавны карьера строится. Скоро успокоится и уйдёт. Муся. Нет, ну надо ж так над животным издеваться. Пока ИО директора Пыталось поймать и спасти от меня своего кота, я вызвал Иру. Индианка появилась почти сразу же, как за дверью ждала. Безшумно передвигаясь, Ира подошла ближе и остановилась. В отличие от встречи во дворе, она сейчас без брони и оружия. На индианке был лишь облегающий комбинезон, широкий пояс с парными ножнами и высокие сапоги. Ира смотрела прямо не опуская глаз, и я чувствовал, что она серьёзно нервничает. Я не знаю, что нам с тобой делать, без особых затей сообщил я змееглазый индианке. С одной стороны, терять такую эффективную боевую единицу совершенно не хочется. С другой стороны, Ада так эффективно у контрапопилы или мелеха, что я теперь Иру откровенно опасаюсь. Разрывать контракт И расставаться совершенно не хочется, но оставлять после произошедшего нельзя. Выбор очевиден. Индианка всё это прекрасно понимала сама и вероятно готовилась, потому что дальнейшее произошло довольно быстро. Присев на одно колено, Ира плавным движением потянула из ножен странный короткий и какой-то кургузый клинок с светой рукоятью и широким взмахом полоснула сама себя. Время замедлилось, и я видел всё в мельчайших подробностях, как широкий листовидный клинок врезает ткань одежды и плоть индианки. Это было не сеппуку. Внутренности не вывалились, но надрез оказался глубок и широк, идя от левого бока наискось к правому плечу. Я изначально был дёрнутся перехватить руку Иры, потому что подумал, что она сейчас на полном серьёзе полностью вскроется, но не смог ни только двинуться с места, а даже более того, просто шевельнуться. Вокруг меня забурлило потоком невиданной силы. Подобного эха я не слышал даже тогда, когда творил заклинание фон Коллер на своих лекциях. А Максимилиан Иванович в контроле силы толк знал не без этого. Не в силах пошевелиться Я наблюдал, как поддаётся под коротким широким лезвием ритуального ножа ткань комбинезона, которую не всякое поле в общем-то берёт. И несмотря на то, что порез был глубоким, кровь вопреки ожиданию не хлынула. Её буквально держало в теле сгустившимся вокруг энергетическим полем. Ира, проведя клинком между грудей и доведя его почти до самой шеи, кошачье плавным движением перехватила вспыхнувший кроваво-красным сиянием нож обеими руками и с силой вонзила его себе прямо в сердце исчезли посторонние звуки вокруг всё погрузилось в вмглистую серую пелену сила сопровождавшая ритуал индианки была такова что мы оказались в изнанке реальности на границе миров Раздался очень громкий, в абсолютной тишине металлический щелчок, нож остался в груди девушки, а в руке она сейчас держала одну рукоять. Причем так и стоя на одном колене, Ира опустила голову и протягивала мне рукоять ритуального ножа на вытянутых руках, словно сдающий захватчику ключи от города ургомистр. Рукоять весьма приметная, И для ножа не совсем удобное в виде змея, свернувшегося в несколько колец, и словно уроборос, сжирающего себя с хвоста. "Моя жизнь принадлежит тебе, мой лорд", дрожащим от напряжения голосом произнесла Ира, поднимая глаза. В этот момент рукоять ножа поддёрнулась пеленой. Её очертания поплыли и изменились. Змей разомкнул зубы, приходя в скользящее движение гибкого тела, так что на ладони индианки уже через несколько секунд лежало изящное кольцо с крупными красными камнями глаз в приплюснутой голове змеи, в которых в такт ударам сердца Иры бился огонёк жизни. Ко мне вернулось ощущение восприятия. Я почувствовал, что вновь могу двигаться. И также появилось знание: стоит мне сейчас шагнуть назад из изнанки, как Ира упадёт на пол, истекая кровью, и ей не поможет ни один в мире лекарь. Сделанным ритуальным ножом надрезом она разбудила могущественные силы. Едва листовидный клинок попробовал крови, мы с индианкой оказались на границе миров. и она взрезала свою ауру эфира или азур или если проще просто вскрыла себе душу и ставши призрачным нож воткнула она в сердце своей астральной проекции а не физической оболочки причём в этом мире то что сделала сейчас индианка не попадало в границы изучаемых знаний это было нечто за гранью А подобному я не слышал ни на одной лекции, ни в гимназии, ни даже намёками от фон Коллера. И либо Ира одарённая, обладающая невероятной силой, что нереально, либо просто сила для её ритуала заёмная. Ты это сделала сама? Довольно криво сформулировав вопрос, поинтересовался я. Но Ира поняла. Мне помогает моя богиня, ответила индианка. Интересно. А мне её богиня помогает? Сразу после слов Иры я вспомнил, как шёл на инициацию к алтарю и как остановил взгляд на завешенной оружием стене кабинета папа Петра Алексеевича, обратив внимание на нож Курий, которого там быть не должно. Примерно понятно теперь, что за богиня помогает Ире. Вот только вопрос: она со стеротом рядом? и отдельно от него. И ещё мне понятно теперь явное благоговение гуркхов, которое я чувствовал от бойцов личной охраны Саманты. Они ведь богиню Кали своим боевым кличем славят уже сотни лет. А тут я со своим кукри появился, вполне живой и осязаемый. Ещё и демона убил, кстати, лорда-повелителя демонического пламени, между прочим. А богиня Кали у нас кто? Правильно? один из тажитель демонов. Шагнув вперёд, я взял кольцо с ладони Иры. Границы реальности вокруг заколебались, этим движением я словно потянул на себя покрывало, стягивая повреждённую ауру Иры, причём не снимая с неё защитную оболочку, а именно стягивая, восстанавливая, даже глубокий порез на её теле закрылся. Когда вокруг вновь оказался полностью реальный мир, И лоскуты серой мглистой пелены ушли, я заметил в руках Иры ритуальный клинок, словно не он только что был в её сердце, и не его рукоять змеилась в ладони индианки, меняя форму. Увиденному не удивился. Сейчас я уже полностью понял механику свершившегося ритуала. Своей кровью Ира, сделав глубокий порез, пробудила и позвала силу покровительницы. И когда мы оказались в знанке мира в форме астральных проекций, индианка уже действовала, оперируя в первую очередь своей душой, а не телом. Но не только жизнь Иры теперь принадлежала мне. Теперь и моя жизнь была её жизнью. Змеиглазы индианка тоже оказалась связана со мной. Вот только не равнозначно. Никакого контроля надо мной, только связь. Если перестанет биться моё сердце, перестанет биться и её. Опять неведомая сила, опять жертва приношения. Пусть отложенное. Иро ведь отдала мне свою жизнь, и если бы я не принял её дара, она умерла бы здесь и сейчас. Думая об этом, кольцо вполне сейчас материальное я надел на мизинец. Тонкая змейка обвилась вокруг пальца. И я сразу перестал её ощущать. Зато сразу, более явственно почувствовал биение сердца индианки. Её жизнь теперь была в моих руках, и я мог прервать её легко одним движением, потому что ритуальный клинок, его тень в з난ке, так и оставался в сердце Иры, в ауре её души. И, кстати, змейка кольца никуда не торопилась исчезать с пальца. как это происходило с ранговыми перстнями. Так, это мне теперь кольцо в режиме постоянного ношения, что ли, таскать. Надо будет потом с этим разобраться. Главное не забыть. Потом разобраться, потому что сейчас меня занимали совершенно другие мысли. Одарённые в этом мире появились, вернее, инициировались 100 лет назад. Из-за этот столь короткий срок даже не смогли разобраться со стихийной магией. Как пример, Марьяна, которая со своим восьмым золотым рангом осталась за бортом власти и влияния, просто потому, что её дар по сравнению с возможностями других владельтелей подобного уровня не конкурентоспособен. Всё больше наблюдаю и всё больше понимаю, что в гонке за властью развитие этого мира иногда идёт так, что вполне можно применить фразу у самурая нет цели, только путь. Словно в компьютерной игре стихийные одарённые экспериментировали с ветками развития. Вот только возможности сброса талантов в реальном мире не было. И если путь развития был выбран неправильно, ничего уже нельзя было изменить. Возможность начать заново отсутствует. И если представители старой аристократии находили себя в политике, или при дворе, то таким, как Марианна, не оставалось ничего иного, как вести тихую и размеренную жизнь, забыв о амбициях и изредка вспоминать об упущенных возможностях, ну или не забывать о амбициях и вот так вот заканчивать, как закончила недавняя директор гимназии самостоятельно, вскрыв себе вены на чужбине. Я пришёл в этот мир в котором магия присутствует уже сто лет. Но за эти сто лет люди даже близко ее не изучили, используя ее как дорогой инструмент для простых задач, словно работая отбойным молотком, как обычным ломом. Получив невиданную власть, одаренные готовятся делить этот мир. В общем-то, правильно готовятся. Кто первее, тот и прав, как говорится. Вот только в моем мире оказалось достаточных иросимы и нагасаки, чтобы перевести ядерное оружие в разряд принципиально неприменимого. В этом же мире даже химическое оружие не запрещено, и тормозов как таковых нет, особенно учитывая войну, которая на пороге. Это данность твоего мира, где одарённые варвары получили слишком большую силу, а сейчас из-за своих действий стоят на пороге пропасти. Вспомнил я слова Асторота, который он мне сказал во время второй нашей встречи, когда я оказался в анамнезе после атаки низшего демона, прятавшегося в теле Васи. Помнится, я ведь в тот момент очень хотел узнать, кто именно отправил ко мне того демона. Вот и узнал. Как Асторот и предсказывал, это был Максимилиан Иванович. Все сейчас довольно очевидно. Мысль о фон Коллере скользнула и исчезла, потому что я вспоминал слова Астерота о том, что этот мир стоит на пороге пропасти и о различии цивилизованного человека и варвара. А может быть, я даже замер немного от неожиданно простой догадки. Астерот ведь тогда говорил о равновесии, В начале 20 века произошло возвышение стихийных одарённых после, как противовес усилению одержимых, которые существовали не одну сотню лет до этого, просто сейчас взяли настоящую силу. Теперь вот появление новой инквизиции, которая использует силу света. Но может быть, инквизиция направлена не против одержимых, а больше на тех одарённых, которые решают разбудить силу крови и использовать ее в своих целях? Магия крови, запрещенная абсолютно везде, причем не как темные искусства, а под реальным страхом смерти, везде же и используется, не говоря даже о нашем кровавом союзе, который мы заключили в экстремальных, в общем-то, условиях требования момента. Можно вспомнить предложение Анастасии, когда в Елисаветграде мы собирались с ней скрепить наш договор кровью на запрет магии крови одарённые аристократы плюют примерно так же как французская знать в первое время не обращала внимания на запрет дуэли кардиналом ришелье магия крови здесь как коррупция в современном Китае моего мира смертельные наказания совершенно не останавливают от использования возможностей для обогащения если рядом течёт река и далее по тексту. Как говорил Андре ещё вчера утром. Да это блудняк какой-то, доверительно подсказал мне внутренний голос, когда я прикинул свои ближайшие перспективы в начинающемся азартном танце. Конечно, подавляющему большинству населения планеты можно не особо волноваться. Ну, подумаешь, все обладающие властью копят силу, чтобы совсем скоро делить власть в мире. Что в этом такого? Вот только мне, присланному сюда князьями тьмы, в любом варианте придётся участвовать в самом центре грядущего замеса. И случится это уже, думаю, совсем скоро. В ходе разговора с Ольгой, когда она предложила мне возможность стать королём Севера, я рассчитал, что горизонт планирования у нашего поколения одарённых дальше, чем 30-40 лет. Но очень похоже что я тогда серьёзно ошибался. Слишком велика сила магии крови и слишком велика сила в энергии, высвобождаемой чужой смертью. И если так, то врата ада, врата невиданных возможностей, вернее, могут открыться совсем скоро, принеся в этот мир абсолютный хаос. Мой лорд, вывел меня из задумчивости голос Иры. Да, что-то я забылся. Взяв руки индианки в свои, я потянул её, заставляя подняться на ноги. Глубокий порез исчез. Даже шрама не осталось. Только полоса красной кожи на месте недавней страшной раны, та да красная полоска там, где клинок вошёл между рёбер в сердце. Заметив мой взгляд, Ира не стала сразу запахивать разрезанный комбинезон. И только когда я поднял глаза, соединил ткань, которая прилипла к телу и осталась на месте. Ритуальный нож Ира убрала в ножны, но его двойник из изнанки мира никуда не исчез. Он так и остался в ауре Иры, в астральном плане, будучи воткнут в её сердце. Едва подумав об этом, я вновь хорошо это почувствовал и вновь осознал, что сейчас стоит только захотеть Я могу полностью чувствовать и контролировать её сердцебиение. И жизнь очень странное ощущение. Ира, едва поднявшись на ноги и приведя себя в порядок, сразу попыталась низко поклониться, но я вовремя её перехватил и жестом дал понять, что ритуал закончен. Клятва принята, наши жизни теперь связаны, и всё такое прочее. Когда индианка вышла, я плюхнулся в кресло. Несмотря на приключения последних дней и обрушившиеся догадки, голова была свежа, и даже спать сильно не хотелось. Всё же, проведённый Ирой ритуал меня хорошо встряхнул. Но и думать о чём-то глобальном больше совершенно не хотелось. Все эти судьбы, миры, демоны, архидемоны, боги и прочие императоры в больших дозах утомляют. Я лучше сейчас в школу схожу. Зудело, конечно, у меня желание бросить всё и поехать в Елисаветград за записями Марьяны. Но тут уж предчувствие подсказывало: не стоит дразнить судьбу. Вот просто не стоит. Хотя бы нужно графа Безбородка дождаться. Поэтому да, просто пошёл учиться. В холле коттеджа встретил Татьяну Николаевну, немного утомлённая и раздражённая и от директора У переф руки в бока стояла устиложа, на вершине которого с независимым видом сидел кот. Сейчас, распушив свою шикарную шерсть, он вообще казался колобком, только два глаза жёлтых блестели. Катан с независимым видом разглядывал потолок, а Татьяна Николавна с явно чувствующимся накатывающим раздражением уговаривала Мусю спуститься и идти домой. Муся Мусичка, кремень, а не животное, даже не обращал на неё внимания, лишь изредка помахивая хвостом. Кстати, сейчас он опять не был под контролем демона, а находился в своём естественном, так сказать, состоянии. Очень быстро и очень тихо я проскользнул по стеночке мимо, всё же хоть немного наши отношения с Татьяной Николаевной потеплели, и мне не хотелось сейчас попасться ей на глаза. кто ее знает, что у нее и как потом замкнет в логическую цепочку. Вдруг я вообще стану врагом номер один, а месть мне целью жизни. И так забот хватает. Выйдя на улицу, миновал двор и, обойдя криво и нагло припаркованный красный спортивный автомобиль, оказался за территорией гостевого коттеджа. Здесь уже почувствовал сосредоточенный на мне фокус внимания. Меня сейчас вели... наблюдая за каждым шагом. Поодаль ненавязчиво маячило сразу две группы. Настолько ненавязчиво, насколько может не выделяться Плутонг из четырех бойцов с активной защитой брони и оружием на готове. Суета первого дня миновала, как не было. Наемники с горностаями на шевронах уже все были в однотипных бронекостюмах с арктическим камуфляжем. Оружие также приобрело более подходящий цвет. Пустынные расцветки сменили серый и белый цвет. Но кроме бойцов частной военной компании на территории виднелась и служба безопасности гимназии в традиционном чёрном с красно-золотыми вставками и эмблемами орла и солнца. Ещё надо мной, едва вышел из калитки, повис зонтик сразу из нескольких беспилотников. Их я не сразу заметил. Подобное влияние, в принципе, не удивило, но все же было несколько неуютно. Не привык к столь многочисленным внимательным взглядам. К счастью, в самой гимназии было более спокойно. По крайней мере, ни в аудитории под столом, ни у дверей охрана и бойцы ЧВК не маячили. Фокус внимания контролирующих меня бойцов исчез, но чужой интерес никуда не ушел. И в коридорах здания я снова оказался в перекрестье, пусть не прямых, но изучающих взглядов. В классе меня встретили довольно сдержанно. При этом и здесь немало внимания, словно невзначай, было сосредоточено на мне. О причине я догадался довольно быстро. Видимо, что-то из наших приключений в Хургаде стало достоянием пусть узкого, но круга зрителей. Интересно только что... За гол Слёний, вернее с Леонидосом, наследником греческого престола, или наша с Валерой выступление на небоскрёбе. Спрашивать никого об этом, конечно же, не стал. Приятной неожиданностью оказалось встретить в аудитории не только Эльвиру, но и остальных соратников по тёмному ремеслу: Мадеста, Илью и Наденьку. Всех троих уже выписали из лазарета. Причём к последней сейчас только что очередь не стояла. Оказывается, вопросов к старосте класса накопилось хоть отбавляй. А поскольку я старостой класса был только номинально, а все обязанности давным-давно выполняла Наденька, вопросами её сейчас и засыпали. Ко мне же после моего тестового урока деловой этики обращаться активного желания не было. Работает мой метод стройки отношений, надо патентовать. Учебный день тянулся долго. Я даже пожалел, что пришёл, не только потому, что понедельник, но и потому, что тема была мне не интересна. На идущих друг за другом лекциях по истории, географии и политологии мы рассматривали историческую роль Афин и Спарты в ходе Пелопоннесской войны с проекцией на возможные но не состоявшиеся события развития мировой истории в начале 20 века. Бурно обсуждаемые остальными танцы робовладетельской демократии, тоталитарной олигархии и персидских иностранных агентов с их плюшками мне были не интересны. У себя в мире без магии я такое видел не раз и не два. Здесь же, с наличием одарённых в этом мире в 20 веке очень многого не произошло. И все звучащие сейчас предположения, выкладки и анализ ситуации напоминали мне обсуждение последних серий финального сезона сериала, который никто не видел, кроме меня. Мне интересно. Нет, я мог бы, конечно, рассказать удивительных историй о возникновении сверхдержав и крахе европейской колониальной модели мира, но не стал. Иногда самые лучшие истории именно та которую ты не рассказал. Едва досидев до конца, прочувствовав большой ягодичной мышцы все неровности простой и совершенно неэргономичной традиционной деревянной скамьи, я поднялся и первым вышел из аудитории, направляясь в столовую. Уже на ходу достал ассистент, хотя втыкать в экран на ходу здесь считается признаком дурного тона. Но в новых аудиториях вообще подобное строго запрещено. Экстренных вызовов за время лекции не было, но я всё равно переживал, потому что от Валеры и Анастасии вестей пока не было. Срочных не было, но сообщения оба прислали. Понял я, чекнув почту. Валера парой пиктограмм сообщил, что уже в пути и будет к ужину. Анастасия же написала довольно подробно о том же самом, что в ближайшее время прибудет в Архангельск. В деловом тоне ее сообщения присутствовала какая-то скользящая между строк недосказанность. Но скоро увидимся, думаю, причина станет понятна. После того, как бегло изучил остальную почту, отвлекся на подсевших к столу Модеста с Эльвирой и Илью с Наденькой, сибирская царевна сохраняла совершенное спокойствие, а вот остальные заметно нервничали. Чернобровый Модест то и дело морщил тонкий аристократический нос Явно сдерживая просящиеся на язык вопросы, Илья хмурил лоб, то и дело сжимая и разжимая кулаки, а в огромных глазах Наденьки и так все эмоции всегда написаны, читай, как открытую книгу. Интересно, а она вообще сможет кого-нибудь убить? Не вовремя подумалось мне. Всем троим явно хотелось знать подробности, но Эльвира, видимо, уже пообщалась с ними. дал предварительную информацию. Так что вопросов лишних никто не задавал, по крайней мере, сейчас. Но вообще я могу их понять. Это у нас после лекции фон Коллера всё было довольно активно. А вот наши соратники по сборной команде и коллеги по изучению тёмных искусств просто сидели в вазорете под охраной. Впрочем, у меня также накопилось немало вопросов. как у Эльвиры и Анастасии прошло с посвящением и отбором в клуб, которого не существует, как отразилось на них наше неожиданное бегство и вообще, что делать дальше. Естественно, тоже ничего спрашивать пока не стал. Собраться вместе надо там, где никто лишний нас подслушать не может. Я то и дело посматривал на соседние столы, где расположились по старой памяти ещё с дуэли севера и юга в Елисаветграде представители старой аристократии. Мне интересны были братья Дорошкевичи, Борис и Борис, работающие с огнём. Андре и положение турнира прямо запрещали нам до его окончания заниматься развитием источника выбранной стихийной силы. Но мне на этот запрет было немножко наплевать. Потому что есть у меня некоторое количество пугающих предположений, которые необходимо как можно скорее проверить. Да и если остановлюсь в развитии, дело плохо, потому что времени у меня всё меньше и меньше. Вот прямая интуиция подсказывает. Пока завтракали, Модест вновь неотлучно находившийся подле Эльвиры, то и дела озирался. Ему, видимо, везде мерещился признак Валера. который вот-вот должен прийти и отобрать у него чай. Но Валера всё ещё был на Ближнем Востоке. Судя по брошенной им геолокации, заехал к родственникам в Персию. Поэтому, чтобы Модест особо не расстраивался, его чай забрал я, вызвав крайнее удивление у него и сдерживая ему улыбку у Эльвиры. Сразу после я поймал взгляд девушки. нам совершенно точно необходимо было поговорить. Но в самое ближайшее время точно не судьба, сообщил мне ассистент сразу двумя важными сообщениями о необходимости моего присутствия. Первое было от Анастасии, она прибыла в Архангельск и ждет меня, причем ждет в усадьбе Делла Шапель. Причину я прочитал между строп. Вместе с ней прибыл тайный советник граф Безбородко, который просто не хотел афишировать своё присутствие здесь и сейчас. Второе сообщение было от Гек Дениза. Он сообщал, что они вместе с Васей и набранными рекрутами пересекли границу. Андре в зоне устойчивой связи не было. Неудивительно, потому что он в мире второго Инферно ещё ждёт перезарядки портала. Поэтому Гек спрашивал у меня, куда вести новобранцев. Прикинув время и вообще возможности, я отправил его также в усадьбу де Лашапель. Пока я отвечал на сообщения, да и вообще, за весь завтрак никто так и не сказал ни слова. Модест, Надежда и Илья ждали от нас объяснений. Мы же с Эльвирой молчали. Взглядом я показал ей на Троицу, и она спокойно кивнула, подтверждая, что предварительно введёт их в курс дела. Какая замечательная история, когда Валлеры нет. Можно просто посидеть тихо и просто поесть. Хмыкнув над этим сам с собой, я поднялся и коротко кивнув, направился на улицу. За воротами гимназии на стоянке меня ждал конверт от плана в знакомой красно-чёрной раскраске рода Юсуповых-Штейнберг. Долетели до усадьбы Долашапель за несколько минут. И когда приземлились во дворе На посадочной площадке я увидел еще один конвертоплан с гербом на борту в виде объятой пламенем горы. Едва выпрыгнув на брусчатку, не дожидаясь даже пока полностью отойдет в сторону боковая дверь, я почувствовал ментальную связь с Анастасией. Только сейчас ощущения были довольно странные, словно легким с тылом сквозняком откуда-то подуло. Не тот стильный ноябрьский ветер, который приветствовал меня порывом в лицо, а словно изнутри холодком повеял. Меня встречали в холле. На диване расположилась Анастасия. Едва увидев книжную, я сразу понял причину столь странного эха от ментальной связи с ней. Глаза девушки были почти полностью ультрамариновыми, заполненными глубоким, сдержанным светом. Княжна просто спрятала свои эмоции за холодом стихийной силы, притупив их так же, как я убирал эмоции своей способностью холодного разума. Но мне он сейчас не требовался. Все же переживать и волноваться в общении с девушкой, с которой занимался любовью недавно, и только сейчас встретился при свете дня, не положено по сроку жизни. Подойдя ближе... Я остановился от Анастасии в паре шагов. На несколько секунд повисла тягостная пауза, после чего княжна отвела свой удивительный ультрамариновый взгляд в сторону. Нас ждут, одними губами произнесла она. Тайный советник, граф Александр Александрович Безбородко, ждал нас в моём кабинете. Он стоял у окна, внимательно разглядывая белое полотно, скованный льдом реки Ума и так ты ему, кстати, было не занимать. Если бы он, пользуясь тем, что является моим куратором, сел бы на моё кресло во главе стола, шоу пересядим, я устраивать бы, конечно, не стал, но позицию свою по отношению к нему бы поменял. Но граф показывать, кто именно здесь и сейчас главный, не стал. Когда мы с Анастасией зашли, он обернулся и коротким кивком меня поприветствовал. Присел за одно из кресел за журнальным столиком. Второе занял я. А вот Анастасия, за неимением других вариантов, присела за мой рабочий стол, на моё рабочее место. Но в беседе участия она не принимала, просто разглядывая висящий на стене щит с гербом барона Волкова. Без долгих предисловий граф рассказал мне всё, что ему удалось узнать по событиям предваряющим осаду усадьбы силами ФСБ, триггером в которой послужила моя жестокая расправа над Адольфом. Несмотря на значительное количество серьезных участвующих лиц, все произошедшее оказалось до банальности просто. Под меня копали с двух сторон. С одной стороны, меня действительно провоцировали на жесткую расправу. По опыту произошедшего с Аверьяновым, вполне изучив мои реакции, И появившейся у меня картина мира, показывающая, что каждый гражданский чин, посмевший оскорбить владеющего, должен захлебнуться в собственной крови, была сформулирована группой лиц, среди которых главным интересантом и организатором произошедшего граф назвал барона фон Коллера. Причём, приведя сразу несколько железобетонных аргументов и доказательств Я в ответ на это лишь глубокомысленно покивал, соглашаясь. О том, что фон Коллер главным на этом празднике быть не мог, я знал совершенно точно, потому что он планировал меня убить гораздо раньше. Говорить об этом графу не стал. Не знаю, целенаправленно ли он мне ложную информацию рассказывает, либо сам доверяет этим данным. Объектом агрессии В плане фон Коллера должен был оказаться не Адольф, а другой человек, никому еще неизвестный. А Адику же просто очень серьезно не повезло. Мой новый работник оказался засланным казачком из ФСБ. Там тоже проводили свою операцию, и Адольф должен был, улучив момент провокации, заставить меня его либо уволить, либо каким-либо образом ущемить его права. Он и на пристани, на кучу денег моего имущества явно специально раздолбал, а не случайно, как изначально предполагалось. Просто повод создавал себя пожурить или уволить. Далее в дело должна была вступить комиссия по трудовым отношениям, прибыв ко мне с проверкой, и уже после должны были быть подтянуты обвинения в использовании тёмных искусств, даже провокация была готова, продуманная. Но до этого места просто не дошло. Адольф практически сразу очень жёстко оказался за бортом игры, вместо мягкой дискриминации, неожиданно для всех получив ножом по языку. Поэтому и среагировали с угрозой штурма усадьбы с опозданием, потому что планы немного сломались и сами по себе начали осуществляться раньше. Но планы были, поэтому всё же среагировали просто подстраиваюсь под возникшую ситуацию. Ответственным за осуществление несостоявшейся операции ФСБ был Корнет Феликс Изотов, который, к моему сожалению, вышел совершенно сухим из воды как исполнитель приказов. Его, кстати, как сообщил Безбородко, совсем скоро должны повысить. Нежданная череда арестов и увольнений по недоверию буквально выбила значительный пласт в жандармском ведомстве или совет города. И мой знакомый жандарм неплохо прыгнет вверх по карьерной лестнице и попьёт ещё моей крови, похоже. Слушая графа, я всё больше убеждался во мнении, что с моим появлением здесь, вернее, с заменой Олега на меня, многочисленные стройные планы влиятельной группировки начали рушиться, как картонные американские одноэтажные сабурбии под натиском торнадо, создав эффект домино и затрагивая интересы самых разных людей. "Артур", окликнул меня граф. "А? Александр Александрович", вскинулся я. "Лучшим для вас вариантом будет сейчас покинуть Архангельск и вернуться в Елисеевград", произнёс граф. "Анастасия?" Во время произнесения этой фразы сидела спокойно, рассматривая угловатого волка на сером щите моего герба. Самая первая была Ольга, которая предложила мне перспективу стать королём Севера. Вернее, самой первой была её мать, которая разрешила мне пригласить её на бал дебютанток. Вчера вечером я мог уехать в Англию в королевскую военную академию. Это билет с вариантами: дальше или в Африку, или во освоение новых миров, куда сейчас наведываются разведывательные группы купцов-авантюристов Московской торговой компании. А сейчас уже не княгиня Юсупова Штейнберг, представляющая обречённый род, а сам граф Безбородко, недавно назначенный генерал-губернатором в один из ключевых регионов Конфедерации. учитывая будущую войну приглашает меня обратно в Елисаветград. А рядом сидит Анастасия, которая которая м да. Александр Александрович, я в ближайшее время связан обещаниями и обязательствами и покинуть гимназию смогу только лишь тогда, когда будет завершено моё участие в турнире на приз герцога Альденбургского. Судя по виду, к подобному ответу граф был готов. Но боюсь, годичный срок спокойной жизни, который я выторговал себе 3 месяца назад, находясь в посольстве Российской Конфедерации, уже серьёзно уменьшается, потому что, судя по галопу событий, решение о том, какую сторону занять, мне придётся принимать совсем скоро. Моё, вернее, наше группы способных одарённых участие в турнире, инициированное самим императором, серьёзный предлог, чтобы поставить на паузу все входящие предложения. Но когда турнир закончится, ответ мне кому либо давать всё же придётся. И крайний срок, наверное, бал дебютанток в феврале. Если, конечно, доживу. Артур, да. Сейчас вокруг тебя сконцентрировано очень много чужого ненужного внимания. Это смертельно опасно, если говорить прямо. В Елисаветграде что-то изменится и внимания станет меньше, усмехнулся я. Да, неожиданно кивнул граф, потому что если ты выберешь возможность служить России, стать одним из участников её возвышения и принять участие в собирании земель русских, государь этого не забудет. Оставшись в Архангельске, ты можешь рассчитывать только на себя, и любая твоя ошибка будет черевата быстрой и болезненной смертью. Ух ты. Примерно то же самое по смыслу, что мне сказал Андре сутки назад. И сейчас у меня уже не было никаких сомнений в том, что устами Андре, а теперь графа Безбородка мне передали: "Сиди на стуле ровно". Начнешь подниматься, все закончится. Вот только в этом во всем железная уверенность графа в предстоящем собирании земель мне не очень понятна. Не думаю, что британцы так просто отдадут Польшу. Хотя, сколько раз Ржечь Посполита на карте появлялась, столько ее и делили. Шесть или даже семь раз. И сейчас, когда Польша разрослась практически от моря до моря, в самое время её снова нарезать. Может быть, серьёзные дяди обо всём уже договорились, а грядущая война просто последняя деталь соблюдения соглашений. Впрочем, больше судьбы королевства польского меня волновала судьба своя собственная, в которой сейчас единственный предложенный элемент самостоятельности это возможность выбрать одну из трёх предложенных невест. И хорошего выбора нет и не будет. Потому что, выбрав одну для остальных из разряда интереса, я перейду в стан противников. Ольга с Анастасией настоящие антиподы, и союз между ними невозможен. Саманта вообще настоящая британка по рождению и англичанка милостью Божьей. Ещё и одержимая отказать ей не противника, врага сразу получу. Спасибо, ваше сиятельство, буду иметь в виду, кивнул я и добавил, столкнувшись с ироничным взглядом графа, я понял, что у меня очень серьёзные недоброжелатели и покровители. Теперь была уже моя очередь на иронию во взгляде. Артур, политическая ситуация требует присутствия княжны Анастасии в Елисеветграде, но я серьёзно переживаю за твою жизнь и здоровье. Поэтому попрошу остаться здесь группу штабс-капитана Измайлова. Отвновного штабс-капитана Измайлова мог бы добавить я, но не добавил. Всё уже довольно в открытую происходит, так что граф Безбородко явно не оговорился. Видимо, Александр Александрович просто не предполагал, что я буду против. Правильно предполагал. В общем-то, потому что до конца турнира Я лишних телодвижений совершать почти не собираюсь. А группа конфедератов в составе моей охраны лишней не будет. Пусть даже они здесь по приказу приглядывать за мной. До свидания, Артур, поднялся граф и кивком попрощавшись со мной, вышел. Одновременно с ним поднялась Анастасия. Но направилась она не к выходу, а прямо ко мне и подошла практически вплотную. остановившись, едва меня не касаясь. С тылым холодом от неё повеяло значительно сильнее, и вдруг у меня в ушах раздался хрустальный звон, словно лопнуло и рухнуло водопадом вниз витражное стекло. Мгновение позже я почувствовал странную пустоту, нехватку чего-то привычного. Понимание произошедшего произошло практически сразу. Анастасия оборвала нашу связь, державшуюся так много времени. И вдруг ещё одна неожиданность за сегодня. Глаза княжны приобрели вполне обычный вид. Словно стихийная сила, накопленная в источнике девушки, вдруг взяла и исчезла, как не было. Я едва рот в удивлении не открыл, потому что так просто не бывает. Но почти сразу догадался, в чем дело. Даже под плотной тканью платья Анастасии на миг стало заметно голубоватое сияние. Княжна просто всю энергию своего источника перенаправила в живую татуировку с магическим драконом. Сильна она. Совсем недавно взяла третий серебряный ранг. И вот, казалось бы, но тут третьего ранга даже близко нет. Всё гораздо выше. От эха силы книжны у меня в ушах аж ваты закладывает. Или градация рангов сломалась в её случае, или её ранг не совсем отражает действительность, как и у Ольги. Впрочем, к тому, что рядом со мной люди особенные, я уже понемногу привык. Даже уже не совсем люди. Постояли немного друг напротив друга, помолчали, Стилый холод от книжды теперь совсем не ощущался. Наоборот, я чувствовал её горячее дыхание. Я знаю, что принимая решение, ты в первую очередь будешь руководствоваться не чувствами и эмоциями, ровным голосом произнесла Анастасия. По крайней мере, я хочу в это верить. Едва улыбнулась она побелевшими от волнения, обескровленными губами. Отвечать на это ничего не стал Она и так всё знает и понимает. Ещё с того момента, как в охотничьем домике сбросила на пол полотенце и потом читала мои мысли, как открытую книгу. Как у тебя дела с вступлением в клуб, которого нет, поинтересовался я, заполняя возникшую паузу. Никак, покачала она головой. Как только я поняла, что у меня ожила, напитавшись силой той тойровка, я сбежала из Хургады. М-м, а подробнее. Вздёрнутая в фирменном жесте бровь почти сразу опустилась. Всё же Анастасия держала в уме, что в магии я до сих пор не знаю элементарных вещей. Живая татуировка, сосуд силы это сложное заклинание рунной школы. Она наносится всем подтверждённым кандидаткам на вступление в клуб. И во время обучения можно пользоваться принадлежащими клубу местами силы. То, что после, княжна вздохнула, проведённой с тобой ночи, татуировка может налиться силой, я не слышала ни разу, и никто не слышал. Другие со мной ночи не проводили, невольно фыркнул я. Вот именно. Э, то есть ты имеешь в виду, что ничего подобного не могло произойти в принципе? Не сразу понял я её интонации. Да, для того, чтобы наполнить силой татуировку, которая спасла нас во время атаки демонов. Я потратила 3 дня и уйму сил, несмотря на то, что черпала из открытого родового алтаря. В этот раз я даже не заметила, как это произошло, и эффект гораздо более сильный. То есть, о подобных случаях никому не известно. Да. Именно поэтому я быстро сбежала. Пусть это будет нашим с тобой секретом. Глаза Анастасии вновь зажглись ультрамариновым сиянием. Вновь меня обволокло эхом серьёзной силы, магического заклинания. Кнежна вернула стихийную энергию себе под контроль, снова переведя её из раскинувшего по спине крылья дракона в свой источник. Шагнув вперёд, она едва-едва клюнула меня губами в щёку, дружеским поцелуем и развернувшись, вышла из кабинета. Как закрылась дверь, неприятная пустота внутри стала ощущаться всё явственнее, словно из меня вынули кусочек души. На щеке до сих пор оставалось ощущение губ Анастасии. С возвращением энергии в источник, ставших холодными, как лёд. Я уже давно был в курсе слухов, вернее не слухов, а устойчивого и распространённого суждения, что ледяные девушки, так скажем, ледяные во всех ипостасях. Если говорить прямо, то в постели с ними очень и очень холодно. Это достаточно распространённый предмет для шуток о дарюндах. В те моменты, когда рядом нет никого, кто принадлежит к школе льда, или того, спутница кого принадлежит к школе льда, совсем недавно в Хургаде Барятинский пошутил пару раз весело и остро на эту тему. Валера тогда ему почти сразу объяснил С кем именно я пришёл на вечеринку, и Борятинский потом ко мне даже подходил приносить извинения. Не знаю, как насчёт всех ледяных девушек, но вот Анастасия к ним точно не относилась. Дело, может, было в том, что когда мы в каюте яхты знакомились друг с другом окончательно и полностью, с полным погружением, так сказать, темперамент она продемонстрировала такой что не каждая околитка стихии огня такое показать может. А вот сейчас она буквально за минуту смогла убрать из себя лед стихийной силы, став обычной девушкой. Вернее, необычной девушкой. Интересно, это был намек или я скрытые смыслы везде по привычке ищу? Едва за окном пропал звук двигателей, поднявшегося в воздух конверта плана, Ассистент позвал меня оповещением. Громкие звуки девайс издаёт лишь в исключительных случаях. И смотрел сообщение я с ожиданием чего-то эдакого. И чего-то эдакого мне подкинуло вполне достаточно. Его благородие Артура Волкова ждали сегодня в императорской школе Аврора на званном ужине, который устраивала шеф-директор школы, её светлость Герцогеня Микленбургская. Отлично. Сегодня вечером, судя по всему, я услышу ещё одно предложение, поражающее своей навязчивой. И в этот раз мне придётся пройти по тонкому льду. Насколько помню, герцогеня она производила впечатление дамы, которая отказов просто не терпит. Может, дурака изобразить конченного как вариант последнего шанса, если только Невесело усмехнулся я. В размышлениях о жизни и грядущих перспективах потратил несколько часов, сидя у себя в кабинете. Потому что ещё одним фактором, задерживающим меня в усадьбе, было ожидание новобранцев из Высокого Града. В усадьбе, кстати, осталось не только прибывшие с графом Безбородко и Анастасией группа Измайлова. На посадочной площадке остался стоять и один из конвертопланов в черно-красной раскраске. Современная хищная машина, которую на балансе рода я не помню. Подарили, наверное, под конкретные задачи конкретным исполнителям. С отставным штаб с капитаном пока не общался, просто внес его в штатное расписание и наделил необходимыми полномочиями через управленческое меню. Обратил внимание, кстати, что в составе группы было 7 человек, а не 8. просмотрел фамилии, так и есть. Марат Садыков отсутствует. Похоже, остался при Анастасии в Елисаветграде. За всё время ожидания, что странно, меня даже никто не потревожил. Откинувшись на спинку кресла, я постепенно провалился в полудрёму. И только после того, как Гекс сообщил мне через тренькнувший ассистент, что кандидаты построены во дворе, я встрябнулся. Мне же не просто на них смотреть, Ещё и поприветствовать их надо будет. Впрочем, это не проблема. Обязательный скилл руководителя в том, чтобы в любой момент быть готовым произнести убедительный спич на любую тему в свете возникающей необходимости. Сейчас на рекрутов, которых в сообщении Гек отрекомендовал как разноплемённый сброд, посмотрю только, а потом уж найду, что сказать. Но уже, примерно представляя, что именно и как буду говорить, подошел к стене и нажатием заставил отъехать в сторону декоративную панель. Посмотрел немного на свою небольшую коллекцию оружия. Выбрал кольт М1911, коллекционный, видевший еще окопы Великой войны, как тут Первую мировую называют. Мне его Валера комплиментом подогнал. за то, что его задницу как-то прикрыл на собрании сената гимназии. Быстро зарядил магазин, дослал патрон, поставил на предохранитель. Спокойный, сытый звук металлических элементов оружия успокаивал не хуже седативных таблеток. Подумав немного, к буруцеплять не стал, а кольц сунул в карман пиджака. Посмотрел в зеркало, результатом не дольтворился, оттапыривается Его воротник перекашивает от тяжести с одной стороны. Достал пистолет из кармана и воткнул его сзади за ремень брюк. Выходил на улицу как был, в костюме гимназиста. Зимней формой одежды я как-то не озаботился, но мне в общем-то недолго других посмотреть, до себя показать. Ира, которая уже поменяла свой изрезанный комбинезон на целый, привычно шагала за мной тенью. Характеристика Данный геком разноплеменный сброд при увеличении не была. Дочанин вообще в шутки и иронию не умеет. Он из тех людей, которые на вопрос девушек отвечают честно, что по его мнению, платье или причёска им не идёт. И после удивляются, почему собеседница обиделась. И характеристику новобранцам он дал убийственно точную, без всякого небрежения или предвзятости. Среди построенных в ширингуре рекрутов Вася и Гек выделялись как два торпедных катера среди утлых рыбацких лодок. Оба были облачены в комплекты бронекостюмов шивальье и вооружены АК-12. Это я с Андре договорился довольно давно насчёт двух комплектов. Расчитывал, правда, их для Гека и Елимелеха. У Иры и Ады уже были приобретённые мною бронекостюмы. Но вот с елемелехом не сложилось. И даже не знаешь, человек был чернокожий танцор или демон. И не знаешь, куда и как его тело исчезло. И не знаешь, тосковать по факту его гибели или нет. Об одном я уже, когда был наблюдателем в теле Олега, погоревал, а после встретил его неожиданно, весьма живого и бодрого. Разноплеменный сброд, в отличие от Гигдениза и Василия, комплектов шевалье был наряжен кто во что горазд. И для всех 18 рекрутов надо будет искать и договариваться насчёт брони и оружия. 18 комплектов по деньгам выходит ого-го. Но я и заранее держал это в уме, предъявляя требования к роста новобранцев при рекрутировании не ниже 169 и не выше 180. Самый распространённый рост И значит, самые дешёвые модели брони костюмов. Хорошо хоть у меня теперь есть выигрыш в покер с недавней клубной вечеринки, так что можно пока отложить вопрос горы на лыжного курорта, который мне должен Валера. Ды да комплектов, может, понадобится меньше. Оглядел я кандидатов, которых привезли мне вербовщики. М-м, да. Нет, конечно, если встретить такую компанию в тёмном переулке, станет страшно. 18 человек, передо мной, всё же были привезены из плохих районов Высокого града. Быстрые, дерзкие и леские ребята. Но пока как бойцы они вообще ни о чём, конечно. Хотя вон та вытянутая рожа знакомая. Встречал я этого персонажа на арене в бытность Олегом. Нормально тогда он тащил. Но всё же одно дело воевать в игре, а другое в реальности. как страйкбол и реальный бой отличаются. Несколько осоновших рекрутов были в серьёз истощены. Явно Гек вытащил их из лап службы социальной адаптации. Вот у них в глазах читалась даже надежда. Всё же, подкинуть вирткапсулу, из которой выход только в биодеструктор, кого угодно подбодрит. Остальные смотрели больше настороженно из-под лобья. На меня взирала пара латиноамериканцев, несколько славянских лиц и десяток чернокожих, явно жителей гетто, отобранных в асси. Все рекруты не старше 20, -ти. точно будущая банда молодых, резких и дерзких. Самого дерзкого я и выбрал, который не опустил взгляд, когда я посмотрел ему в глаза, а даже глянул с тщательно скрываемой насмешкой. Да, С ходу устрашающего впечатления я не произвожу, что есть то есть. Дальнейшее произошедшее для всех уложилось в краткий миг и быстрый росчерк. Только что я стоял в метрах в пяти от ширенги, как вдруг исчез и материализовался уже вплотную к выстроенным новобранцам. Дерзкий парень улетел как не было, оставив прореху в строю. Затрещали ломаные кусты, и лишь через долгих две секунды раздался полустон, полувсхрип, а чуть позже характерные звуки освобождаемого через рот желудка. — Августа Бернардовна, — обернулся я к расположившейся поодаль сухонькой даме-фельдшеру, — ее никто не звал, она сама пришла, как знала. — Артур Сергеевич? — откликнулась фельдшер таким же сухим, как она, голосом. — Почините? — поинтересовался я. Кусты, удивилась пожилая женщина. Так Ванька садовник пусть кусты чинит. Я всё больше с организмами человеческими работаю. Человеческие организмы. А у неё есть чувство слова, мысленно улыбнулся я. Августа Бернардовна, я про тот организм, который в кустах сейчас, ещё нужным я уточнить. Дерзкого парня я не бил. В таком случае он никогда бы и не встал. Это был толчок. Но, думаю, всё же пара рёбер у него сломана, так что несколько кубиков обезболивающего и стимулятора ему не помешают. А о того копчёного тошнотика починить поинтересовалась дама фельдшер. Копчёного тошнотика, подтвердил я и решил, что надо всё же немного узнать подробности её биографии. Я, конечно, понимал, что Андре просто так никого не рекомендует. Но мне кажется, всё же не помешает узнать её историю. Сухонькая женщина между тем молча двинулась к просике в декоративно подстриженном кусте, заглянула сквозь ветки, пробормотала что-то и неожиданно для всех вернулась обратно. Руки, ноги на месте, что его чинить? доложила мне она с показательным почтением к моему статусу и одновременно с показательным пренебрежением ко всей ситуации. волшебный пиндель дать, будет как здоровый бегать. Ванинга едва сухонькая фельдшер закончила говорить, предупреждающий заорал что-то на африканс. Подействовало. Дерзкий парень зашевелился, вылез из кустов, вытер рукавом лицо и болезненно согнувшись, поковылял обратно в строй. Постояли немного, помолчали. Вновь я осмотрел всех присутствующих. заметно более насторожённых и напряжённых. Вы все, как правильно отметила Августа Бернардовна, человеческие организмы. Любой самый слабый одарённый легко деклассирует вас, даже не поморщившись, доверительно сообщил я собравшимся рекрутам. Мне, чтобы убить вас всех, потребуется меньше 9, нет, 8 секунд, если заботиться о сохранении ландшафтного дизайна. Если нет, ещё быстрее. Снова немного помолчали. Говорил я, кстати, на русском, и о том, что меня не понимают, не волновался. У всех в присвоенном дотчанном статусе были указаны активные ушные импланты с переводчиками. Бог создал людей сильными и слабыми, но полковник Кольт их уравнял. После паузы озвучил я аргумент, совсем недавно сказанный Василию. Откинув полу пиджака, достал 19.11 и одну за другой выпустил все семь пуль в грудь Васи. Он с каждым попаданием вздрагивал и отступал назад. Один раз даже запнулся, едва не упав, но каждый раз вновь делал шаг вперед и вставал на место, чтобы получить очередную пулю. Для брони шивальье и без активированной кинетической защиты пули 45-го калибра не угроза. Поэтому Вася отделался только лёгким испугом, который старался не показывать. И закрепляя успех, едва затвор встал на задержку, бывший гангстер широко улыбнулся. "А ты хорош". Не удержался я от комментария, и моё восклицание было совсем не про вывершку баннинги. Дело было в его улыбке, полностью черной, как темнота глубокой шахты. Вася, видимо, вооружившись опытом гангста-банд в синезубых и зеленозубых, решил проверить себя и сточил себе напильником эмаль зубов, покрасив их в черный цвет. Настоящий ночной дозор. Только глаза в темноте теперь белым будут выделяться». А вроде ещё недавно на нормального человека начал становиться похожим, особенно в гражданском костюме. Полковник Кольт уравнял людей, но жизнь не стоит на месте. Показал я пистолет, приподняв его, и после передал Ире, которая плавным змеиным движением Кольт забрала. И есть в мире технические средства, которые не только останавливают пулю, но могут остановить и одарённого. На миг задержавшись взглядом, встречавшись с желтыми глазами Иры, повернулся я к рекрутам. Если вы переживете курс молодого бойца и выберетесь из учебки, вы получите все необходимые технические средства и сами станете оружием. Вы будете новыми великими уравнителями, посланниками смерти, молящимися только о том, чтобы я поскорее разрешил вам кого-нибудь убить из владеющих даром. Но до этого дня вы просто блевотина, показал я на прореху в кустах. Нищая форма жизни на земле, стая человеческих организмов и вообще ни хера не люди, мог бы истерично повышая голос вслед за сержантом Хартманом из фильма Цельнометаллическая оболочка воскликнуть я. Но во-первых, я тут не сержант Глотко, а во-вторых, Я всё же совсем не хотел, чтобы меня ненавидели и боялись, said, but true. Совершенно спокойно подытожил я предыдущий вывод и продолжил лениво скучающим голосом. У меня в отряде нет и не будет никакой расовой и сословной дискриминации. Мне одинаково наплевать на нигеров, шэков, грейзерс и бинерс. Не нашёл я сразу на русском аналоги презрительного именования мексиканцев белыми и белых мексиканцами. Вы для меня сейчас все одинаково никчёмны. Но когда, если вернее, вы станете частью моего отряда, любой плевок в вашу сторону я буду считать личным оскорблением. Можете быть уверены. Начинайте работать, чтобы превратиться в людей. А после уже вас начнут учить уравнивать шансы. Посмотрел я на Гека и кивнул ему. После мгновенно потеряв интерес к новобранцам, двинулся к ожидающему меня конверту плана, возле которого выстроилась группа Измайлова. Сейчас надо заехать в гимназию и переодеться, а после отправиться на званный ужин. И терзает меня почему-то явное предчувствие. что сегодня вечером я, ну, если не перестану быть чужой пешкой, то хотя бы просто увижу и узнаю лица тех, кто пытается играть в большие игры, используя меня как фигуру. Можно назвать это дьявольским предчувствием.